Зэл Направляясь к своей машине, Зэл заметила одинокий желтый листик на подъездной дорожке. Предвестник конца лета. Через несколько дней начнутся занятия в школе. Но когда она спросила Келли, в какой класс ее записали, и знает ли она, какого учителя ей назначили, та просто фыркнула. «Бэ, давай не будем об этом». Келли все еще довольно часто появлялась на пороге Зэл, когда пересекала поселок с каттером на буксире. Походка мальчика была немного неровной, и иногда он с трудом подбирал нужные слова. Но в остальном все налаживалось. Он шел на поправку. Зел посмотрела через улицу на пустой дом Дойлов. В нем уже начали проступать признаки запущенности. Какая-то добрая душа нашла для Джесси другое пристанище. И, разумеется, Джеймсу, скорее всего, не видать жизни за пределами тюрьмы после того, что он сделал. Когда журналисты, наконец, убрались, кто-то оставил граффити на парадной двери, в котором изложил, что, по его мнению, ждет Джеймса Дойла. Джон вяло поговаривал, надо, наконец, пойти и закрасить надпись. Джон с Ланцем пытались постригать газон. Но у них была уйма своих дел, поэтому газон не всегда стригли вовремя. На стенах виднелись потеки, оставшиеся с тех пор, как однажды ночью дети забросали дом яйцами. Перед рассветом Зел разбудили ритмичные удары яиц от доски. Подойдя к окну, она увидела, как снуют во дворе фигурки, как, взлетая, сверкают в лунном свете все новые белые снаряды. «Наверное, надо было бы встревожиться», но она испытала лишь восхищение. Именно так люди исцеляются. Они встают и делают что-то. Что угодно, чтобы исправить ситуацию. Ей тоже пора кое-что сделать. Она начала с того, что записалась на прием к врачу, который ждет ее через полчаса. Наконец-то она поставит колено для осмотра. Она сядет на холодный стерильный стол и ответит на его вопросы. Возможно, она даже расскажет всю правду о том, как получила травму. Она поговорит об операции и последующей реабилитации. Она спросит, как скоро можно будет приступить к тренировкам. Она позволит себе помечтать о том дне, когда снова побежит.